Глава 60. Прибыв в комиссариат Деказвиль, Шастен передала своего пленника Розу. Задержание мэра всколыхнёт деревню сильнее, чем землетрясение, и майор не испытывал никакого удовольствия, сопровождая эдила в камеру предварительного заключения. Утомлённая бессонной ночью, Нойми осталась на крыльце и закурила. И тут же увидела внезапно появившийся автомобиль с логотипом полиции и Буске за рулём. А когда он резко затормозил практически при помощи ручника, поняла, что к сильно перегруженному списку проблем прибавилось ещё одно. Первым из машины выскочил Милк и бросился к ней. Что за подстава, капитан? Мы перерыли весь дом, костораны нет. А его жена говорит, что в это время он наверняка ещё отсыпается после попойки. Как поступим? спросил подошедший к ним Буске. Запускаем поиск, привлекаем дежурные бригады. Нойми спокойно затянулась сигаретой. Все в курсе возвращения Эльзы, и он, разумеется, тоже. Он всё своё время проводит в барах, а информация туда уже прилетела, и он подозревает, что их карточный домик вот-вот развалится. "О'кей, ну и?" попытался понять Милк. "Который час?" спросила Нойми. Она так устала, что у неё не хватало сил поискать свой мобильник. 8:00 утра. Так дадуйте в больницу, чтобы забрать Эльзу и доставить её к прокурору. По пути, если вас не затруднит, закиньте моего друга в дом у озера и скажите ему, что я буду там через час. А Костаран напомнил Милк. Я о нём помню. Он подозревает, что настал его последний день, а ему надо ещё кое-что сделать. Я этим займусь. Нойми толкнула тяжёлые кованные ворота Авалонского кладбища и пошла по центральной аллее. В 10 метрах от неё Андрей Костаран, свесив руки вдоль тела и сгорбившись, наблюдал, как двое рабочих опускают в могилу маленький гроб с телом его сына Сирила. Как бывший смотритель этого места, он, не пожелав дать хоть какие-то объяснения, попросил оказать ему эту услугу немедленно, без публики и кюре. Шастен присела на каменную ограду и, засунув руки в карманы пальто, стала ждать окончания церемонии. Поспешное погребение завершилось, и, обернувшись, Кастеран заметил полицейского. Тогда Ноэми позволила себе пойти ему навстречу. Полицейский и правонарушитель обменялись приветствиями, как старые знакомые. «Добрый день, капитан». «Добрый день, Андре». Они стояли рядом, глядя на могилу. Вы мне обещали насчёт моей жены. Не обманывайтесь. Это дело будет очень громким. Она так или иначе узнает о смерти сына. И меня не будет рядом, чтобы поддержать её. Да, сожалею, но иначе не получится. Костаран пожал руку молодому смотрителю кладбища и, прежде чем поблагодарить могильщиков и попрощаться, сунул купюру в карман одного из них. В спустя мгновение он и Ноэми остались наконец наедине. Я прекрасно осознаю, что являюсь сообщником в деле африканцев, хотя почти не участвовал в нём. Я также был в курсе вашей аварии. Я возражал. Я пытался предупредить вас. Но когда они приняли решение, я уступил. Я не лучше их. Я не таю на вас зла, Андре. А должны бы Я вижу в вас только отца, потерявшего своего ребёнка. И всё. Но я миснула руку в кармана, ощутила металлический холодок наручников и передумала. Скажите, когда будете готовы. Ещё минуту, если позволите. Сколько угодно.